Он повернулся и начал подниматься на прогулочную палубу. И в новь он шагал через две ступеньки, но теперь уже быстрее. После настойчивых поисков он обнаружил Поппи на самом верху, где была спортивная площадка на освещённом солнцем пятачке, этойкой прогалинке между пустовавшими теннисными кортами. Она сидела на корточках, сзади на неё падали лучи солнца, лёгкий ветерок трепал её светлые шелковистые волосы. Она сидела деловито, складывая две наклонные пирамидки из 12, не то 14 кружков от шаффлборда. Одну пирамиду из чёрных кружков, другую из красных. Справа от неё стоял совсем ещё кроха в лёгком полотняном костюмчике, этокий сторонний наблюдатель. Смотри, командовала пуппи брату, когда он подошёл. Она наклонилась над своим сооружением и загородила его обеими руками, как бы приглашая всех полюбоваться на это произведение искусства, как бы отделяя его от всего, что существовало на корабле. Майрон, сказала она малышу сердито: "Ты всё затемняешь моему брату, не стой как пень". Она закрыла глаза и с мучительной гримасой ждала, пока Майрон не отодвинулся. Тэдди постоял над пирамидами Я одобрительно кивнул головой. "Неплохо", хвалил он. "И так симметрично". "Этот тип", сказала Пуппи, ткнув пальцем в Майрена. "Не слышал, что такое триктрак. У них и триктрак-то нет?" Тэдди окинул Майрена оценивающим взглядом. "Слушай", обратился он к Пуппи. "Где камера? Её надо сейчас же вернуть папе". "Он и живёт-то не в Нью-Йорке", сообщила Пуппи брату. "И отец у него умер, убили в Корее". Она взглянула на Майрена. Верно? спросила она его, и не дожидаясь ответа, если теперь у него и мать умрёт, он будет круглым сиротой. А он и этого не знал. Поппи посмотрела на Майрона. Не знал ведь? Майрон скрестил руки и ничего не ответил. Я такого дурака ещё не видела, сказала Поппи. Ты самый большой дурак на всём этом океане. Ты понял? Он не дурак, сказал Тедди. Ты не дурак, Майрон. Тут он обратился к сестре. Слышишь, что я тебе говорю? Куда ты дела камеру? Она мне срочно нужна. Где она? Там, ответила Пуппи, не показывая, где именно. Она передвинула к себе обе пирамидки. Теперь мне надо двух великанов, сказала она. Они бы играли в трик-трак этими деревяшками, а потом им бы надоело, и они забрались бы на эту дымовую трубу и швыряли деревяшки во всех подряд и всех бы убили. Она взгнала на Майрона И твоих родителей, наверное, убили бы, сказала она, сознанием дела. А если бы великаны не помогли, тогда, знаешь что? Тогда насыпь яду на мармеладины и дай им съесть. Лейка обнаружилась в футах в 10 за белой загородкой, окружавшей спортплощадку. Она лежала на боку в водосточной канавке. Тыде подошёл к ней, поднял её за лямки и повесил на шею, но тут же снял и понёс к сестре. Слушай, Пупс, будь другом. Отнеси её вниз, пожалуйста, попросил он. Уже 10 часов, а мне надо записать кое-что в дневник. Мне некогда. И мама тебя зовёт, сказал Тедди. Врёшь ты всё. Ничего не вру, звала, сказал Тедди. Так что ты уж захвати её с собой. Давай, Пупс. Зачем она хочет меня видеть? спросила Пуппи. Я вот её видеть не хочу. Вдруг она шлёпнула по руке Майра, на который потянулся было к верхнему кружочку из красной пирамиды. Руки сказала она. Всё, шутки в сторону, сказал Тедди, вешая ей на шею лейку. Сейчас же отнесу её папе. Встретимся возле бассейна. Я буду ждать тебя там в 10:30. Или лучше возле кабинки, где ты переодеваешься. Смотри, не опоздай, и не забудь, это в самом низу, на палубе Е, так что выйди заранее. Он повернулся и пошёл. А в догонку ему неслось: "Ненавижу тебя, всех ненавижу на этом океане".